Размер имеет значение. Разведывательный корабль приземлился на каменистой равнине. Двигатели отшумели, и в кабине наступила благословенная тишина. Рей Тулон Нанче, дипломат-разведчик первого ранга, требовательно посмотрел на стол Медона Деихси. Пилот выполнил ритуальный поклон, официально передавая Рей Тулону главенство. Во время полета командир экспедиции — пилот, но с момента посадки эта должность переходит к дипломату. Пока электронный мозг корабля предельчиво исследовал образцы грунта и атмосферы, Рей Тулуан и Стуал-Медон с любопытством разглядывали в иллюминатор пейзаж незнакомой планеты. Открытие! Долгожданное открытие! Спустя четыре месяца... Бесплодных поисков им наконец-то удалось отыскать в космических просторах планету, пригодную для жизни талдомейцев. Теперь их ждут награды, ордена, повышения в званиях. Правда, есть одна маленькая загвоздка. Судя по предварительным данным, планета обитаема. При подлете к планете электронный мозг корабля засек два искусственных спутника – и предположил существование еще, по крайней мере, трех. А сколько их осталось незамеченными? После трех витков по орбите печальные наблюдения окончательно подтвердились. Да, на этой планете существует развитая цивилизация. Конечно, совсем не такая, развитая, как талдомейцы, но уже далеко не первобытные дикари, колоссальные мегаполисы, Из бетона и стекла, многочисленный транспорт, эфир, буквально кишащий пока что не расшифрованными звуками. Но само собой, талдамейские разведчики соблюдали максимальную осторожность. На связь не выходить, о себе не сообщать, в контакт с туземцами без крайней необходимости не вступать, случайных свидетелей уничтожать устав разведывательной службы, рейд Улоан и стол Медон, знают превосходно. В их обязанности входит только первичный осмотр, приземлиться, взять образцы, провести основные наблюдения, выяснить, нет ли препятствий к присоединению данного мира к Талдамейскому конгломерату, постараться узнать как можно больше о туземном населении. Ну что ж, приземление прошло благополучно, теперь можно двигаться дальше. Электронный мозг корабля выдал неблагоприятный прогноз. Атмосфера пригодна для дыхания талдомейца, но ее плотность чрезвычайно велика. Придется надеть дыхательные маски. Легким будет сложно перегонять сквозь себя такой густой бульон. Да и вообще, защитные костюмы не помешают. Условия снаружи не самые благоприятные. Кисельный воздух стерется туманом, видимость скверная. Над головой неспешно плавают странные белые образования. Где-то за стеной тумана смутно различаются движения чего-то крупного, массивного. С тихим шипением раздвинулись двери шлюза, и на поверхность чужой планеты впервые ступила нога, Талдомейца. Две рослые фигуры в защитных костюмах неподвижно замерли у входа с подозрением, оглядывая диковинный пейзаж. Пляшивые макушки, усеянные бородавками, нервно подрагивали, серебристо-белые глаза чуть заметно мерцали, вибрационные волоски горловой гривы явственно колыхались, облетая диски псевдочелюстей. Рей -тулон проверил надежность дыхательной маски плотно прилегая к лицу она обеспечивает стабильный приток воздуха как раз той консистенции что идеально для таломейца очиститель газового фильтра чуть слышно загудел отфильтровывая микрочастицы пыли растительную пыльцу микроорганизмы и прочую вредную мелюзго оружие глухо прозвучал голос стол Медона. Рейтулон продемонстрировал небольшой, но очень мощный дротикомёт. В обойме десять дротиков, все покрыты слоем нервного токсина. При попадании в кровеносную систему он вызовет мгновенный паралич, а спустя 20-30 секунд смерть. Это как раз достаточный срок, чтобы успеть ввести подстреленному антидот. если вдруг по какой-то причине пожелаешь захватить живым. Лучевого оружия разведчики брать не стали. Их бластерные пистолеты не рассчитаны на такую плотную атмосферу. Лучу придется буквально просверливать себе дорогу, и эффективность выстрела резко снизится. А вот виброкинжалы они, разумеется, прихватили. Местный воздух буквально кишит жизнью. Крохотные котышки самых причудливых очертаний плавают вокруг голов и многими тысячами. Только руку протяни. Столмедон нерешительно коснулся одного такого комочка с щупом для образцов. Тот отшатнулся, скользнул выше, легко двигаясь в небывало плотном воздухе. «Осторожнее!» — хмуро посмотрел на него Рейтулоон. Мы пока не изучили местную фауну. Но они же такие крохотные. Размер не имеет значения. Гайтостилон был лучшим на нашем потоке, а погиб из-за укуса мошки, совсем крошечной мошки. Я помню, помню. С трех сторон вокруг корабля простирается необозримая камнистая равнина. Каменистая, но все же рыхлая испощренно трещинками и дырочками. С четвертой же стороны камень почти сразу заканчивается, и начинается стена ярко-зеленой растительности. Оттуда пахнет свежестью и чем-то душистым, сладким. «Туда?» — колыхнул горловой гривой стул Медон в джунгли. «Туда. Там должны быть образцы фауны, но они далеко» опасные животные. Вряд ли. Мы в пяти минутах полета от местного мегаполиса. Хищников быть не должно. Двигаться в столь плотном воздухе оказалось непривычно. Он ощутимо сопротивлялся каждому движению, обтекал тело жесткими, почти осязаемыми струями. Рейтулоан и Столмедон почти сразу наклонили головы вперед, уменьшая площадь сопротивления. «Еще чуть плотнее, и можно будет плыть!» — пошутил Ритулон. Стол Медонса глаз осомкнул псевдочелюсти, касаясь рукой в защитной перчатке ближайшего ствола. На ощупь тот похож на губчатую резину, усеянную множеством колючих волосков. «Необычный мир и растительность в нем необычная!» Откуда-то издалека донесся грохот, земля под ногами чуть качнулась. Подземный толчок или обвал? — Что это? — обернулся стол Медон. — Дерегись! — толкнул его рей тулон Разведчики повалились на землю, и над ними пронеслась исполинская гудящая туша. Стол Медон успел разглядеть только пару огромных равнодушных глаз, и множество лап с изубренными крючками на концах. Чудовище умчалось прочь, и все снова затихло. Столмедон медленно, буквально продавливая плотный воздух, поднялся на ноги, отмахнулся от плавающей кругом мелюзги и задумчиво спросил, «Значит, хищников быть не должно?» «Необычно», — согласился Рейтулон, — подозрительно озираясь по сторонам. — До города совсем близко. Как туземцы терпят таких тварей по соседству, да еще летающих? — Откуда оно взялось? — Кажется, сидело на том дереве. — Дерегись! На сей раз разведчики, не сговариваясь схватились за плотное зеленое одеяло, растущее на одном из стволов. Одновременно подтянувшись, они с ужасом воззрелись На проплывающую внизу тушу, длиной с их корабль, состоящая, словно бы, из множества разбухших, пульсирующих бочек. Исполин прошел мимо, не обращая ни малейшего внимания на болтающихся над ним пришельцев.